Запись 22. Зависть. И еще кристально четкое понимание, почему Цучимикада действительно первый клан. Представьте, скрытая высадка десанта под покровом ночи на малошумящих моторных лодках на неподготовленный берег, лучше скалистый, чтобы потом аккуратно забраться на скалу, где тебя не ждут. А еще лучше добраться до суши в военном гидрокостюме, с аппаратом замкнутого цикла под водой, тогда и тепловизор, или, как в данном случае, глаза, способные видеть в ИК-спектре, не найдут. Берег был, кое-где даже скалистый, однако зодиаки вышли к неплохому такому дикому песчаному пляжу в середине дня. Не торопли его так, чтобы сильно ноги не мочить. Кстати, сам десантный корабль остался на рейде, вернее, я об этом знал, Знал, но не видел, несмотря на не такое уж большое расстояние. И никаких следов, ни органолептически, ни магически, в этом я полностью доверял своим несколько офигевшим спутницам. Конечно, я понимаю, абсолютной невидимости не бывает, что-то там должно выдавать объект на воде. Вблизи, наверное. Точно так же, как на прогулке, шли боевые группы буревестников. Единственным спецсредством, которым они воспользовались, был порошок, тщательно наносимый на одежду и обувь, от которого Химари расчихалась, а Сидзука, едва вздохнув, захлопнула-забрала шлема. Нечто, отбивающее запах, видимо. Нам тоже досталось по порции, и все. Дальше мы аккуратно и не торопясь двинулись в горы занимать заранее размеченные позиции. «Как?» — спросите вы. «Барьеры!» Гребанные немагические барьеры Цучимикада. То есть не так. В управлении барьерами использовалась магия. Опорные амулеты левитировали операторы из магов Цучимикада. Свойства маскировки также придавались магическим образом, но наружу параллепипеда, ограниченного опорными маячками, вся эта красота не выходила. Даже впечатляющая аура Джингуджи. А ведь эти барьеры еще и физику отсекать способны. В чем я сам прекрасно убедился в лаборатории Амакава. И еще, видимо, много чего. Я же говорю, зависть. Судя по слаженности действий магов, их спокойствию, а также очень быстрой активации и легкой поддержке эффектов своего наследия крови, можно было сказать, что первые недаром потратили свою тысячу с хвостиком лет с момента основания клана. И если они это были согласны показать фактически чужакам, ведь спецотряд десанта состоит не только из цучи, то что они припрятали только для своих и на крайний случай? Ну вот, собственно, и все. Мы методично забирались по не самым удобным склонам все дальше и дальше от берега. Один из магов-буревестников распрямлял за отрядом растительность, заметал в буквальном смысле где надо следы, Остальные тупо тащились, сгибаясь под снаряжением. Ни демонов, ни построек, ни дорог, как будто окрестные скалы и буераки, совершенно ненужные никому, кроме цепляющихся за жизнь горных растений и мелких ящериц, так и оставались пустыми с того момента, как японские острова поднялись из океана. Рваная облачность периодически подставляла наш отряд палящим лучам солнца, И тогда верхняя и боковая грань барьера слегка затемнялась, как хорошее автомобильное стекло. Через некоторое время я обратил внимание, что и воздух внутрикомбинированной техники не такой уж летний теплый, скорее комфортные офисные 18 градусов по Цельсию. Даже тут предусмотрели. Еще отметил, как напротив меня пара бабочек, кружащихся в воздухе, смаханы летели на барьер и секунд 10 побились об него, как о стекло, прежде чем сменить направление, после чего по сторонам старался вообще не смотреть. Даже с усилением мышц, даже с учетом того, что большая часть нашего барахла лежит внутри дофу, тяжело. Постоянное внимание, чтобы не оступиться, еще и в бронекомбинезоне с примкнутым шлемом – то еще развлечение. В некоторых местах пришлось цеплять страховочный фал, а потом и вовсе повиснуть на сцепках, скрепляющих четверки бойцов. Мышечное усилие – это, конечно, очень в тему, но навернуться из-за выкатившегося из-под ноги камня тут как нечего делать. Одна только Химари чувствует себя как дома. Кстати, может и правда как дома. В Найхаре похожий пейзаж, если подальше к горам отойти. Прошло около трех часов, пока командир отряда не объявил «здесь». Я даже не сразу сообразил, что мы дошли. Ровная площадка на плоскогорье оказалась нашей финишной точкой. Лечь и умереть не хотелось, но это было близко. Перед глазами слегка плыло, хотелось пить. Судя по всему, хорошо было не только мне. Правда, большая часть морпехов перенесла переход чуть ли не играючи. По крайней мере, Вита не делали бравой. Ну, когда-нибудь и мне будет не 13 лет, Тогда и посмотрим, господа. Надеюсь, это действительно детское тело дает такой эффект, а не снижение интенсивности тренировок у тенгу. Я на секунду представил, как добирался бы сюда в своем старом теле, оставшемся там, и тут же подскочил, поймав второе дыхание. Да тот в меру упитанный уже бы сдох два раза. Блин, нехорошо так о себе самом, но лучше не закрывать глаза на правду. Спортзал мне тогда и в страшных снах не снился. И я еще считал себя в форме. Ага, шар — это тоже форма. Приданные нам буревестники? Хотя вопрос, кто к кому придан. Между прочим, времени не теряли, собирали мелкие и крупные камни, укладывая в импровизированный бруствер. Проверяли ленты к двум отнюдь непростым пехотным пулеметам, которые пронесли в разобранном состоянии. «Ставили мачту». Нет, не мачту. Стальная труба на растяжках на моих глазах превращалась в знакомое мне дерево контроллера барьера. Правда, в отличие от моей, эта штука хорошо так сияла в магическом спектре. «Узловая точка барьера искажения», — пояснил мне ИКУЭС Махино. «Видимо, из-за задвоения количества глав кланов на отдельный участок фронта К нам поставили уже знакомого Лейта. Дзию там, куда сейчас направляют пулеметы. Барьер стягивает как воронкой пространственные координаты. Короче, если без зауми, все, кто побежит в эту сторону, попадут к нам. Готовьтесь. Да уж, самое время.